Глава 62. Проблемы у самого клюва. Карус пришел к главе рода, предвкушая проблемы, хотя... Да что их предвкушать-то? Эти проблемы, словно стремительно темнеющие над головой тучи, сгущались прямо у его клюва. Так что? Киран ветролов покосился на советника. Как Киарна справилась? Она уже видела Карину? Видела. Обреченно кивнул Карус. И как? Я могу идти к Соколовскому и говорить о выкупе за нашу Воронницу? Крекс бы вам сказать. Как есть, так и каркой, Разрешил Киррант. Она ее видела, говорила, даже тропезничали вместе. Так это же отлично. Крекс бы да, но Карус прекрасно знал характер своего главы, поэтому стоически переждал его возмущение по поводу того, что он терпеть не может вот эти «да, но», а потом продолжил. «Киарне не удалось уговорить Карину», сказал он, как только Кирант немного выдохся. «Ты сейчас о своей жене говоришь?» изумился Ветролов. «Ей? Ей не удалось уговорить маленькую Вороницу?» «Да, не удалось. Она даже Татьяне предложила переезд к нам». «Разумный ход», одобрил глава. «И что, все равно нет? Категорически. Странно. Наверное, неразумная девица не поняла всей своей выгоды», — решил Киррант. Он решил, что жена советника, не обладая ресурсами ветроловов, слабовато расписала возможности, которые открываются перед Татьяной, если она переедет к ним вместе с Кариной. Перевезет к нам Вороницу, реально озолочу!» «Да и потом, нам как раз ветеринар не помешает». Даже обдумав тот факт, что Карина явно влюблена в Врана, он сообразил. «Даже это не помешает, только надо говорить именно с Татьяной. Тем более, что Вран — это ее названный брат. Если что, я его лично усыновлю, конечно, как младшего родича, а не как наследника. Он даже может усилить род». «Вон какие стати! Я давно таких не видел. Так что, как ни крути, это будет разумно и выгодно. Заполучим всех разом! Я этим сейчас и займусь!» Во всей этой истории сильно мешало наличие Соколовского. Но Киран туповал на то, что если Карина сама захочет лететь, то Сокол противиться не станет. «Он же типа благородный!» Усмехнулся Кирант, расхаживая перед советником, который мрачновато размышлял, надо ли помешать главе рода вступать в заведомо проигрышные переговоры, или пусть сам по клюву получит. Опыт его жизни с Киарной прямо-таки оглушительно каркал о том, что не стоит лезть под лапы бронетранспортеру в перьях, да еще в решительном настроении. «Да, попадет в дурацкую ситуацию, и что?» «Ему это только на пользу будет», — решил Карус, спешно подстраховываясь, скороговоркой заявив главе, что лично он не поддерживает это решение. «Да ты вечно перестраховываешься. Кто не рискует, тот не поднимается выше облаков», — важно ответил Киррант. «Крэкс бы и клювом в грязь потом не рушится», — подумал умный Карус, провожая взглядом главу рода, который выхаживал по комнате. Татьяна, конечно, не собиралась отправлять Карину в гостиничные номера, когда там были вороны. Так что, когда ее вызвали к главе рода, отправилась сама. «Добрый вечер. Вам что-то нужно?» «Добрый. Да, садитесь. Я собираюсь вам кое-что предложить». Важно начал кирранд «Следующие несколько минут он расписывал роскошные возможности», которые откроются перед Татьяной, ее названным братом и Кариной, в случае переезда на север, во владение ветроловов. Он много лет весьма успешно занимался бизнесом с людьми, которым и в голову не приходило, что перед ними глава вороньего рода. Умел убеждать, умел продавливать свои решения. Короче говоря, он был абсолютно уверен, что ему удалось уговорить Татьяну. Недаром же она слушает молча Не перебивая, не возражая. Итак, мы, конечно, договорились, закончил он. Нет, мне очень жаль вас расстраивать, но я никуда не поеду. Очень спокойно ответила ему Татьяна. Но почему? А почему должна? Таня чуть пожала плечами. Мое место здесь. Но Карренина с нами. Она северная вороница. Она наша. Ей с нами будет лучше. «Неужели вы лишите ее нормальной жизни? Как вы можете брать на себя такую ответственность? А потом, разве вы не поняли? Я же вас озолочу!» «Ее продали», — твердо напомнила ему собеседница. «Она уже не ваша. Ничего хорошего от вашего рода она раньше не видела. А начинать ценить кого-то только за первый дар — это ни разу не о том, что ей с нами будет лучше» и даже не о нормальной жизни. Я уже даже не говорю о том, что Карина, по вашим законам, принадлежит Филиппу Ивановичу. Как я понимаю, вы с ним уже об этом говорили? Да, судя по всему, говорили», спокойно констатировала Татьяна, внезапно осознав, что она вообще совсем вот ни грамма не волнуется, давая отпор этому чрезвычайно важному типу. «Если это все, то я пойду». «У меня еще есть работа». Таня даже не стала комментировать о золочу, чего на глупости внимания и обращать. Правда, мимолетно представилась она сама себе в виде этой золоченной статуи, вроде тех, которые украшают петерговские фонтаны. «Не, спасибо, мне так не идет», подумала она, внутренне посмеиваясь. «Колор не тот». «Но разве это место для вас?» Возопил Киррант, обводя рукой комнату. «Разве вам не обидно, что ваш труд используется тут?» «Здесь мой дом», — улыбнулась Таня. «А дома много чего надо делать, причем безо всяких обид, верно?» Кирант даже не нашел, что возразить. Он-то дома ничего не делал, но, кажется, понял, о чем она говорит. Понял и замолчал. «Доброй вам ночи!» Дверь за Татьяной закрылась, оставив Ветролова с ощущением полнейшего провала, просто-таки вопиющего провалища. «Катастрофа какая-то, а не переговоры!» — рассердился Ветролов. Из соседней комнаты вышел его главный советник и вздохнул. «А ведь есть еще и ваша невестка. Она-то будет категорически против того, чтобы мы давили на ее подругу. И хорошо, если Татьяна не скажет Крылане о том, что вы ее переманивали. Так что же нам делать? А моя супруга уже все сделала, — торжествующе заявил Карус. Она стала названной, пусть даже неофициально, но тетушкой Карины. Что? Неофициальной тетушкой? Да что за ерунда? Это же ничего нам не дает. Очень даже дает... Мы раскаркаем это известие как можно шире. Вы только подумайте. Никто больше и клюв просунуть ближе к Карине не может. А у нас в Раду есть ее тетушка. Неофициальная. А некоторые детали можно и не закаркивать. Разумно добавил Карус. Может, мы их и объявляли, но их просто ветром унесло. Вот и не расслышали их. «Сокол явно разрешит нам прилетать и приносить Карине пробы воды, так что пользу мы получим в полной мере. Через Киарну мы все равно будем рядом с Вороницей, а больше-то никого и не будет. А почему то мне этого раньше не прокаркал? Я же как дурак перед этой Татьяной распинался!» Ожидаемо рассердился Киррант. «Что поделать? Начальство оно в любой шкурке начальства!» «Так это ж только на пользу вам!» — уверенно покривил душой советник. «Правда?» «Конечно! Татьяна теперь понимает, как вы радеете за Карину!» «Точно! Я и сам так думал!» — кивнул Киррант. Через несколько помещений от него Соколовский беззастенчиво наблюдал через открытую шушаной стену за этими переговорами, вовсю развлекаясь вороньими поддавками, в исполнении Каруса, а потом и за его беседой с супругой. «Все, он уверен, что твое самоуправство по поводу Карины исключительно полезное и правильное дело», выдохнул советник, вернувшись к себе. «Я всегда знала, что сделала правильный выбор, когда полетела вместе с тобой». Киарна точно знала, что мужа, когда тот приносит в гнездо что-то хорошее, надо хвалить» не жалея клюва. «Ты самый умный на свете, ворон!» «Бедняга, керант!» усмехнулся Соколовский. «Сейчас главное, чтобы Крылана не узнала о его поползновениях в сторону Татьяны». «Узнает, вот уж ураган будет!» Она-то подруге коттеджик отстроила, а за Танина благополучие и спокойную жизнь Крылана поспорит со всеми северными воронами разом, а не только со свекром. Надеюсь, у Ветролова хватит ума не упоминать о сегодняшних переговорах при ней. Так как причина оставаться в гостинице у Киранда больше не было, то наутро вороны засобирались кто куда. Три вырученные из подвалов Вороницы и их родичи полетели на север, навстречу с гостиницей для дальнобойщиков, где всегда хватает работы из-за частой смены постояльцев, а остальные в гости к Крылане». «Вот, бедная!» — думала Таня, собираясь на работу. «Как по мне, так принимать таких родичей — это просто наказание какое-то». Впрочем, у нее есть повар Михаил, который, как она рассказывала, уже прославился великолепной готовкой и тем, что если шумят, когда он на кухне, он резко реагирует, очень резко. Татьяна хихикнула. «Она-то была наслышана» как Крылана репетировала со смущенным медведем его резкое недовольство. Подруга сама рассказывала. «Я ему говорю, мол, Михаил, рычите громче, а он переживает, что гостей моих напугает». Так мы с ним записали самые угрожающие рычания и договорились, что он будет их включать, когда услышится слишком громкий шум. Тут главное, чтобы он не сильно увлекался своим кулинарным мастерством». «Если слишком заработается, у него прямо под духам может вопить целая стая воронов, а он будет готовить и радоваться». После отлета воронов в гостинице царила такая оглушающая тишина, что Таня даже вздрогнула, когда на лестнице послышался какой-то шум, впрочем, быстро сформировавшийся в загадочную фразу. Даешь кинкод? Казалось бы, что сложного в том, чтобы сходить в магазин, а?» «Как два байта переслать?» «Так нет, даже тут баганул». Таня, настроение которой внезапно резко улучшилось, на цыпочках подобралась к краю лестницы и выглянула. На середине мраморных ступенек царил продуктовый развал. В нем стоял очень мрачный Иван, рассматривал порванный пакет, из которого все это и высыпалось, и ворчал. «Ясно консоль, если что-то может сломаться», Оно должно сломаться именно сейчас. Примечание автора. Иван использует свой профессиональный сленг. Он с омерзением расправил пакетный бок, на котором было написано «Это суперпрочный пакет улучшенного качества» и добавил. «Да, правило программистов работает и здесь. Улучшение работающего продукта приводит к его ухудшению», процитировал он а потом, расслышав легкий смешок, поднял голову и уставился на Татьяну, которая ему улыбалась. Сразу забыла и бессонная ночь, посвященная отлову программных ляпов, и раздражение, накатившее от крайней усталости, когда даже уснуть уже не получилось, и внезапное парадоксальное чувство голода, которое вроде как и есть, но ничего в горло уже не лезет, по крайней мере ничего из того, что было в его холодильнике. Кофе он под профессиональную поговорочку. Программисты это устройство, преобразующее кофеин в код, уже обпился, так что напоминал сам себе кофейник с выпученными глазами на боку. Короче, Иван решил сходить на добычу какой-нибудь еды, которую захочется съесть. И вот, нативан. вам. «Вань, тебе помочь?» Таня как-то так спросила, что и голова перестала болеть, И россыпь продуктов стала не проблемой, которая, по крайней мере усталости, казалась мерзейшей, а просто забавным недоразумением. «Да я сам, только сейчас как-нибудь это умещу в пакет». «Порванный? Зачем? Сейчас все будет в лучшем виде». «Гудочек!» Татьяна была уверена, что Карбыш где-то рядом. Еще бы, тут столько всего валяется. Разумеется, Гудини вынырнула из-под ближайшей батареи, и вопросительно уставился на нее. «Хороший мой, надо все там собрать, все перенести в номер Ивана и там выложить, а я тебе за это печенье дам. То, что ты очень любишь», — посулила Таня. Гудини что-то пискнул, бодрым мячиком порысил к лестнице, шустро добрался до Ивана, а потом как пылесос вобрал в себя все разбросанное и... нырнул за одну из мраморных лестничных балясин» пошли позвала татьяна опешившего ивана он уже у тебя в номере а шалеть можно выдохнул иван думал что никогда к этому не привыкну а сейчас что думаешь думаю что это самое потрясающее место изо всех что я видел откровенно ответил иван и не только место Он хотел еще что-то сказать, но у него в номере что-то загрохотало так словно упал холодильник И они с Татьяной заторопились туда.